Глава 5. Леди Воровка может быть полезна. Гавейн задумался, не получила ли Ребекка травму головы, когда сражалась с монстрами и терпеливо сказал, «Хотя я здесь уже много лет, я был мертв. Откуда мне знать, как выглядит могила, если я был мертв?» Ребек нам на меня задумалась, она собиралась напомнить своему предку, что гробница для рыцаря-основателя Анзу была построена, когда тот еще был жив. Даже сам король принимал участие в ее разработке. Однако, если она и дальше будет продолжать этот бред, тетя Херти может просто убить ее на месте. С Таким образом, она проглотила свои слова, повернулась к нему и неловко улыбнулась. «Ахаха, в этом есть смысл. Теперь мы не можем вернуться тем же путем», вздохнула Херти и спокойно проанализировала ситуацию. «Входы во внутренний двор замка и родовые могилы были заняты этими чудовищами. Возвращение туда, откуда мы пришли, было бы тупиком». «Мы должны найти другой выход», сказал Гавен, продолжая копаться в своей наследственной памяти. «С тех пор прошло 700 лет, разве замок не был отремонтирован?» «Верхние части замка подверглись реконструкции, но фундамент не был изменен», быстро сказала Херти. «Вход, о котором вы упомянули, должен быть все еще там». «Ну и отлично», сказал Гавейн, протягивая руку стоявшему рядом солдату. «Одолжи мне на время свой меч». Взяв у солдата длинный меч, Гавейн начертил на земле рисунок. Сначала он набросал верхнюю часть контура замка, а затем боковой вид замка. Грубо разделены на три уровня. Хотя наброски были сделаны в спешке, различные части замка можно было различить довольно ясно. «Вход здесь. На два уровня ниже уровня земли. Это рядом с винным погребом и зернохранилищем. По крайней мере, так было раньше. Есть два прохода, чтобы попасть сюда, но мы должны были бы войти в эти проходы с поверхности. Так что это, вероятно, не представляется возможным. Ребекка с любопытством посмотрела на наброски Гавейна. «И винный погреб и зернохранилище все еще там, но я никогда не знала, что существует третья комната». «Это не комната Мизонии, построенная с некоторыми архитектурными хитростями». «Он спрятан между стеной и опорными балками», — усмехнулся Гавейн. «Этот кусок земли был когда-то не очень мирным, расположены на границе монстры, выходящие из пустоши Гондора, и солдаты Старой Империи, которые сошли с ума, будут приходить, чтобы атаковать каждые 10-15 дней. си Сисила в значительной степени построили замок в соответствии с требованиями крепости во время войны. В таких ситуациях скрытые проходы уровня были незаменимы. Они могут быть использованы для экстренной эвакуации и в качестве пути снабжения при осаде. Рыцарь Байрон серьезно посмотрел на простую карту и вытащил свой длинный меч, чтобы проследить, нижний угол карты. Поэтому мы должны продвигаться ко входу на втором уровне замка и не проходить через внутренний двор или проходы на первом этаже. Вот где мы находимся. Родовая усыпальница. Это подземное сооружение построено в юго-восточной части замка. Оно совпадает примерно с одной третью фундамента замка. В этом прикрывающемся пространстве должен быть проход. Перебил Байрона Гавейн. Гробница была построена 700 лет назад. Теми же мастерами, которые строили крепость. Эти здания были построены в соответствии с принятыми тогда стандартами и нормативами. Должно быть, они выбрали другой маршрут. С этими словами он странно посмотрел на Ребекку. Ты действительно ничего об этом не знаешь? Это знание должно было передаваться в клане Сисилов из поколения в поколение. Ребекка смущённо опустила глаза. Я «Предок, мы не смогли оправдать ту славу, которую ты принёс нашу семью!» Херти закусила губу. «Клан Сесилов прошёл через много за эти 700 лет», — сказала она с беспокойством во взгляде. «Хорошо, я понял», — махнул рукой Гавейн. «Сейчас было не время рассказывать истории. Когда мы выберемся отсюда, я позволю тебе объяснить не всё, что произошло за последние 700 лет. Самое главное — найти путь к тайному проходу, ведущему из гробницы». Ребекка, Херти и Байрон присели на корточки и принялись изучать рисунок. Хотя они были знакомы с замком клана Сесилов, они не были знакомы с тем, как была построена гробница. Эта 700-летняя гробница была не просто туристической достопримечательностью, куда можно было бы попасть за две серебряные монеты, не говоря уже о том, что они могли прогуливаться здесь каждые несколько дней. Даже до того, как гробница была запечатана сто лет назад, потомки клана Сисилов могли войти в нее лишь несколько раз в своей жизни, и им также не разрешалось приближаться к местам о их предка. Откуда им знать, где находится потайной вход? Перед лицом этой проблемы даже память Гавейна не могла ему помочь. Ведь он, конечно же, не ожидал, что когда-нибудь в будущем он поднимется и найдет выход оттуда. Но как раз в тот момент, когда они не смогли найти решение, Эмбер, которая послушно стояла в углу, внезапно заговорила. «Эй, я, кажется, знаю путь!» И тут же в гробнице обратили все внимание на вора-полуэльфа. Шея Эмбер дернулась назад. Херти нахмурилась. «Откуда ты знаешь?» «Я...» Эмбер немного испугалась, но, увидев ободрящий взгляд, Гавейна осмелела. «Вот откуда я пришла. Это должно быть в том же направлении. Я предполагаю, что это скрытый проход». Гавейн кивнул. «Хорошо, тогда ты поведешь нас». Эмбер похлопала себя по груди. «Только позабудь, что я рылась в могилах твоих предков». Херти сердито посмотрела на болтливого полуэльфа, схватила свой посох и направилась ко входу в гробницу. Однако Гавейн остановился, прежде чем продолжил свой путь. «Господин предок?» С любопытством посмотрел на него Ребекка. «Мне тоже нужно оружие», — сказал Гавейн. хотя он и не был тем легендарным герцогом, который открыл новую территорию 700 лет назад, у него все еще хватало здравого смысла, чтобы найти оружие, чтобы защитить себя в таком опасном месте, как это». Его глаза осмотрели горобницу. Один из солдат расстегнул свой пояс, и меч на поясе, готовый отдать его. Но Гавейн махнул рукой и отклонил предложение солдата. Руководствуясь своей памятью, он подошел к черному стальному гробу и просунул в него голову в поисках чего-то. Внутри гроба он нашел тяжелый длинный меч, который был полностью черным, за исключением слабого красного оттенка, на лезвие около рукояти. В тот момент, когда он взялся за длинный меч, возникло знакомое чувство. Казалось, что каждая морщинка на рукояти меча легко сочеталась с линиями в ладони. Гавейн инстинктивно взмахнул длинным мечом. Каждый взмах ощущал как результат бесконечной практики. Он знал, что это была мышечная память, оставшаяся в теле. Даже с другой душой, каждая часть его мышц все еще помнила, как использовать это оружие. Хотя это был приятный сюрприз, он не был слишком неожиданным. Помимо остатков мышечной памяти, он также мог получить доступ ко всей информации Гавейна Сисила об боевых действиях. Она включала в себя не только основные навыки фехтования и верховой езды, но и силы, которые казались Гавейну почти магическими. Эта часть знания взволновала его, но сейчас было не время экспериментировать и узнавать об этом. Сначала он должен справиться с этой ужасной ситуацией. Глаза Ребекки расширились при виде черного длинного меча, и даже ее голос слегка дрожал. «Это легендарный меч основателя Анзу?» Услышав это, Херти которая уже направилась к выходу, тут же обернулась. Она пристально смотрела на меч в руке Гавейна, не в силах скрыть волнение, отразившееся на ее лице. «Меч первопроходцев?» Сейчас это просто острый меч, вздохнул Гавейн. С тех пор прошло уже 700 лет. Даже если оружие получило эльфийское благословение, чтобы быть защищенным от износа и разложения, магия внутри уже была рассеяна. Я не знаю, как долго это займет, чтобы перезарядить его. С этими словами Гавин повернулся и посмотрел на гроб. Там была небольшая каменная платформа, но на ней ничего не было. Гавейн тут же нахмурился. Подожди секунду, у меня также был щит, который никогда не покидал мою сторону, не так ли? Разве его не похоронили вместе со мной? Что случилось с моим большим щитом. У Херти сразу же появилось мрачное выражение на лице. Предок, ваши потомки снова подвели тебя. Сто лет назад ваш потомок Груман Сесил взял щит защитника королевства Анзу и потерял его на поле боя. Херти колебалась, когда она заговорила. Очевидно, она многое пустила из виду. Возможно, она боялась, что если расскажи все, что случилось сто лет назад, то это будет смерть ее предка. Хотя это было бы очень удобно, так как гроб все еще стоял там. Хотя Гавейн не заметил нерешительности Херти, он не выдал ее. Вместо этого он нахмурился и выругался». Какой позор! К счастью меч все еще был в гробу. По крайней мере, этот груман не настолько рехнулся, чтобы вытащить из гроба весь мой наряд. Херти и Ребекка могли только смотреть вниз, когда слушались с холодным потом на их лицах. Их предок вышел из гроба, чтобы отругать их деда. Это было что-то за гранью фантазии. Как младший, каждый вдох, который не делали, был чрезвычайно напряженным. К счастью, Гавейн был лишь слегка раздосадован тем, что ему не хватало снаряжения, которым он мог бы воспользоваться. После короткой ругани он вывел всех из гробницы. Вернувшись из гробницы в каменный зал, Ребекка огляделась по Затем она махнула рукой в сторону одного из углов стены. «Бетти, выходи же, теперь это безопасно». Гавейн с любопытством оглянулся и увидел худенькую девочку, которая казалась была чуть меньше Ребекки, робко, вышедшую из тени в углу. Юная леди была одета в юбку из грубой ткани, на ее лице были подростковые веснушки, а льняные волосы были распущены, и она крепко держала сковородку в руке. При виде Гавейна на лице молодой леди по имени Бетти появилось опасливое выражение. Учитывая ее тупость, она, вероятно, никогда бы не догадалась, откуда взялся этот незнакомец. «Это служанка из замка, мы не знаем, как она была Поставлена первой группой спасателей, которая вырвалась наружу. В любом случае, она каким-то образом последовала за нами сюда. Коротко представила Ребека юную леди. Бетти, это небольшое землетрясение над могилой. прервало Ребеку. Сейчас не время для разговоров. Гавин понял свой длинный меч и посмотрел на Эмбер. А теперь веди меня.